Глава 36. 1 июня, 7 часов 6 минут. Хоенвальд, штат Теннесси. Уже взошло солнце, а они еще только спустили экскаватор с платформы тягача. Грей погнал землеройную машину через пустынную стоянку национального парка Мэриуэзера-Льюиса. Парк находился в милях в 80 к югу от Нашвилла по автостраде Натчис-Трейс В этот ранний час парк был закрыт для посетителей, а могила, которую искали Грей и его спутники, располагалась вдали от дороги, в окружении густых зарослей деревьев. Если они будут действовать быстро, им никто не помешает. Кэт уже подготовила почву для разорителей могил, получив разрешение для лже-бригады работников коммунальных служб, занятых починкой канализационной системы, а также арендовав экскаватор в агентстве проката тяжелой строительной техники в расположенном в городке Хойнвальд монк и Сейхан, оба в синих комбинезонах и с лопатами в руках, направились вперед, указывая дорогу. Грей двинулся следом, работая рычагами тормозов на крутых поворотах, выглядывая поверх опущенного ковша. Мальчишкой ему уже приходилось управлять бульдозерами и экскаваторами дома в Техасе. Правда, он порядком подзабыл это дело, но былые навыки вспоминались быстро. Оказавшись на территории парка, Они миновали несколько памятных знаков и информационных стендов, а также копию гостиницы «Таверна Гриндера», где погиб Льюис. Бревенчатое здание стояло у самой границы парка. Могила находилась сразу за ним на просторной лужайке. Надгробие представляло собой сложенное из камня основание, на котором стояла сломанная стелла из известняка, символизирующая рано оборвавшуюся жизнь. Грей медленно направил экскаватор к монументу, Когда он подъехал близко, монк покрутил рукой в воздухе «Разворачивайся». Грей послушно развернул экскаватор ковшом к могиле. Включив нейтральную передачу, он поставил машину на тормоз. Как только все было готово, Грей крутанул кресло к органам управления ковшом и опустил опорные лапы. Однако прежде чем начать копать, нужно было расчистить место. Переборов смущение по поводу предстоящего осквернения могилы, И мысленно попросив прощения у покойного первооткрывателя, Грей поднял стрелу экскаватора и вытянул ее вперед, обрушив ковш, как таран на верхнюю часть стеллы. Взвыли гидравлические рычаги, и сломанная колонна медленно наклонилась вперед, вырываясь из каменного основания. Наконец она рухнула и глубоко впилась в мягкую почву лужайки. После того, как с этим было покончено, потребовалось еще 15 минут, чтобы разрушить основание, складывая камень и осколки цемента в стороне. Затем Грей вонзил зубья ковша в землю и начал копать. монк и Сейхан руководили его действиями, проверяя яму после каждого вынутого ковша, спрыгивая вниз и разгребая землю лопатами. Наконец, внимание Грея привлек пронзительный свист. Выпрямившись в яме, монк указал вниз. Пришла пора будить мертвецов. Остальное Монг и Грей расчистили лопатами. Монгу было трудно управляться одной рукой, но он уже давно научился обходиться своим обрубкам. сайхан наблюдала за ними, стоя у края разрытой могилы. Согласно информации, полученной от Эрика Хейсмана, группа Грея не впервые оскверняла место последнего упокоения Льюиса. Специальная комиссия выкопала тело Льюиса еще в далеком, В 1847 году, чтобы убедиться в том, что в могиле действительно лежит легендарный первопроходец, прежде чем воздвигнуть надгробие в виде сломанной стеллы, в отчете комиссии законодательному собранию штата также выражалась уверенность в том, что жизнь Льюиса оборвалась насильственно. Он погиб от руки убийцы. Вероятно, к этой же эпохи относился и гроб. У Грея мелькнула тревожная мысль, а что если комиссия в своем осквернении могилы пошла дальше? забрав все, что было в ней обнаружено. Сейчас предстояло это проверить. Стоя в яме, Грей размахнулся и штыком лопаты сбил из деревянного гроба ржавые запоры. С помощью Монка он поднял крышку. Превратившиеся в скелет останки были облачены в истлевший старинный костюм. Кое-где на костях еще держались куски высохшей плоти. Монк отступил назад и указал большим пальцем вверх, «Пожалуй, я схожу, позову Сейхан». «Валяй!» — согласился Грей, освобождая друга от жуткой обязанности. Дело было сделано. Под ногами скелета лежала аккуратно сложенная бизонья шкура. Она была в очень плохом состоянии. Шерсть практически полностью истлела, оставив лысую поверхность, но сама кожа оставалась целой. Грей нагнулся, изучая шкуру. Как вдруг тишину летнего утра разорвал треск винтовочного выстрела. В могилу скатился Монг и растянулся среди костей. Грей бросился к другу на помощь, и его пальцы нащупали кровь. В яму спрыгнула Сайхан, в догонку ей прогремели новые выстрелы. Где наши винтовки, спросила она. Остались в кабине экскаватора, пробормотал Грей. Непростительная оплошность. — Похоже, мы только что сами вырыли себе могилу, — простонал Монг.